Глава 22. Расшифровка аудиофайла номер 7907 от 10 февраля 2035 года. 10:00 по горному поясному времени. Зал совещаний компании Операции в ксеносистемах, 65-й этаж, башня Света, Денвер, штат Колорадо. ПЛ. Заходи, Брауна, присаживайся. БТ. Благодарю вас, сэр. ПЛ. Можешь называть меня просто Полом Бруна что-нибудь выпить? БТ. Да, просто тоник. Извините, Пол. Я уважаю вас больше, чем кого-либо из живущих на земле, поэтому для меня совершенно естественно обращаться к вам, сэр. ПЛ. Ну хорошо. Надеюсь, я смогу отплатить тебе за то доверие, которое ты мне оказываешь. БТ. Вы мне ничего не должны, Пол, а вот я обязан вам всем. И я говорю это совершенно искренне. Без вас я был бы никем. ПЛ. Уверен, это не так. Человек с твоими несомненными способностями и целеустремленностью добился бы успеха в любой компании. Нам посчастливилось привлечь тебя в лоно Ксеносистем на раннем этапе, и твой карьерный взлет можно по праву сравнить с метеором. БТ. Компания это моя семья, сэр. С момента прихода сюда я полностью посвятил себя борьбе за процветание Ксеносистем. Я предан компании на все 100%. Для вас я сделаю все, что угодно. ПЛ. Ты даже пришел сюда в субботу, за что я тебе признателен. Я хочу попросить тебя об одной услуге. Дело это крайне важное, и мне бы хотелось, чтобы ты тщательно все обдумал. БТ. Я вас слушаю. ПЛ. Я уже давно присматриваюсь к тебе, и у тебя есть качества, которые я очень ценю. Ты не боишься принимать трудные решения, и ты выполняешь порученную работу в срок, не выходя из бюджета. Как ты полагаешь, ты готов принять вызов, которому суждено будет определить твою дальнейшую судьбу? Это потребует от тебя лучших лет твоей жизни, но я гарантирую, что завершив эту работу, ты получишь возможность в буквальном смысле делать то, что пожелаешь. ВТ Мне бы хотелось надеяться полу, что в моих силах будет принять этот вызов. ПЛ Я подумываю о том, чтобы поручить тебе возглавить контракт на строительство марсианской базы. О, несомненно, есть люди более опытные, имеющие многочисленные заслуги перед компанией. И вероятно, они ждут, что эта работа будет предложена им. Я уверен, они ждут, что эта работа будет предложена им. Но они старше тебя, они более осторожны и привыкли повиноваться приказам сверху. Мне же нужен человек мобильный и непредвзятый, который останется таким, и, скажем, через 15 лет, а не станет в середине проекта думать о спокойной пенсии на ранчо в Орегоне или на собственном острове. Но, Доброна, что скажешь? Могу я рассчитывать на твою помощь? БТ. Сэр. Пол, почту за честь. ПЛ. Хорошо. Я не сомневался, что не ошибусь в тебе. Звон бокалов. БТ. За операции в ксеносистемах. ПЛ. За Марс. Конец расшифровки. Записи не сохранялись ни от видеокамер скафандров, ни от камер систем пожарной безопасности. Для этого просто не было места в памяти компьютера. Брак был прав. Эта база предназначалась для научно-исследовательских работ и изучения планеты. Никто не предполагал, что возникнет необходимость следить за экипажем, выискивая в его рядах потенциального злоумышленника. И все же Ди продемонстрировал, как работает система пожарной безопасности. Камеры под потолком были необычные, а инфракрасные, настроенные улавливать точки повышения температуры, которые в богатой кислородом атмосфере могли вызвать возгорание. Фон всегда оставался практически однообразно черным, и на нем двигались бледными призрачными тенями члены экипажа. Единственный настоящий контраст можно было наблюдать в теплице, участки под лампами, развешанными над грядками с растениями и аквариумами с рыбой. А вот бак с горячей водой, установленный на втором этаже, обладал хорошей теплоизоляцией и на экране выглядел просто темно серым По изображению нельзя было узнать никого. Подумать только, Фрэнк переживал, что за ним следят. Кто должен был быть твоим помощником? Ди переключил экран на пятисекундный цикл, хотя программное обеспечение камер постоянно вело наблюдение за всем. Ариса, из этого ничего хорошего не вышло. Какое-то время Фрэнк смотрел на серо черную картинку на экране. «Остается только надеяться, что никто из нас не заболеет. Конечно, можно всегда связаться по радио с домом и поговорить с врачом. А когда сюда прибудут ребята из НАСА, среди них ведь будет врач, верно? Кто-то же должен будет наблюдать за ними во время перелета. В отличие от нас их не станут замораживать. Я как-то читал об одном чуваке о русском. Он был врачом на базе на Южном полюсе, и у него случился приступ острого аппендицита. Дипало оснул рукой себя по животу. Ему пришлось самому себя оперировать без анестезии. Он только попросил, чтобы другие держали зеркала так, чтобы он видел свои внутренности, а все остальное делал сам. Вот это экстремально. Вот как раз такие вещи можно было ожидать от Алисы. Крутая была дамочка. Я до сих пор не могу взять в толк, почему она так поступила. Склонившись через плечо Ди, Фрэнк постучал по экрану, на который выводилось изображение с камер наблюдения. Зачем мы установили камеру в мастерских? Там ведь пожар возникнуть не может. Так было указано в технических требованиях: по одной камере в каждой секции на верхнем и нижнем уровнях. То есть ты отсюда можешь определить, где кто находится, но только не конкретно кто. Фрэнк посмотрел на призраки. Зеро находится в теплице, Они не с Ди». Здесь в центре управления. Деклон во дворе. Пожалуй. Но это попытка вытащить из системы пожарной безопасности информацию, на которую она не была рассчитана. Все это не предполагалось для наблюдения за нами. А снаружи по-прежнему никаких камер. Ну да, Динах хмурился. С какой стати они там нужны? Не знаю. Просто я привык к тому, что за мной постоянно следят и полагал, что это так. Если бы ты спросил раньше, я бы тебя успокоил. Зеро знает? Конечно. Я ему сказал, когда устанавливал камеры в теплице. Он заявил, что я работаю на большого брата, а я объяснил, что камеры следят не за ним, а лишь за пожаром. Так, кажется, я чувствую себя полным идиотом. Откинувшись на спинку кресла, Фрэнк огляделся вокруг. Оборудования в центре управления было не так уж много, но все основные системы были задублированы. Пожалуй, на всей базе это было единственное место, где имелись какие-то излишки помимо минимально необходимого. Информация со всех камер, со всех датчиков поступала в черные ящики. Отсюда же осуществлялась радиосвязь, и одна станция была выделена для видеосообщений. Прямо на кресло была направлена видеокамера, а на столе лежала гарнитура с наушниками и микрофоном, все еще в целлофановом пакете. И еще здесь были экраны плоские нового поколения по сравнению с тем, что помнил Фрэнк по жизни до тюрьмы. Толщеной не больше листа пластика, просто вставленные в рамку словно картина. Работающие, они потребляли большое количество электроэнергии, поэтому в настоящий момент они не светились. Перед единственным включенным сидел Ди. Так что ты можешь сделать, находясь здесь? Сделать? Да почти все». Я получаю показания от всех модулей. Они записываются в журналы, передаются. Я получаю показания от нас. Постой, у тебя есть доступ к нашим медицинским имплантатам? Где перебрал на экране различные меню. Вот это zero это Деклон, это я. А вот это это ты. Положив ладонь на грудь, Френку уставился на линии исчертивший экран. Его пульс, частота дыхания, температура его тела, давление и что-то обозначенное «Пи-О-2». 2 И как данные поступают сюда? По беспроводной связи. Точно так же, как происходит обмен с планшетами. Я имел в виду, если мы не в скафандрах. Скафандр только принимает сигнал и передает его сюда. Проклятие. Тут его осенила мысль. А у Брека такой есть? Если есть в систему он не выведен. Здесь только мы четверо остались. Ди постучал по клавишам. Марси, нет сигнала. Алиса, нет сигнала. Зевс, нет сигнала. Он закрыл это окно. Ну а вот это электричество, то, чем по целым дням напролет занимается Деклон. Красный цвет большое энергопотребление, синий маленькое. Больше всего забирает теплица. Но когда мы разогреваем еду на камбузе, там тоже краснеет. Или если требуется включить спутниковую тарелку или зарядить аккумуляторы багги, сам понимаешь. Вот здесь общее потребление, а здесь то, что мы вырабатываем. Аккумуляторные батареи на отдельном экране. Те же самые показатели есть в проводу и воздух. Но ты отсюда не можешь ничего включать и выключать. Конечно, могу. Все системы автоматические. Можно их сбрасывать, менять установки, включать и отключать. Тут нет ничего трудного. Но я хочу спросить, кому это может понадобиться? Я стараюсь не трогать все это дерьмо. Я только составляю ежедневные отчеты и отсылаю их на землю. Архивы я храню в течение 7 дней. На тот случай, если файлы при передаче исказятся, и мне придется отсылать их заново. Но это все, на что у нас хватает памяти. Я написал программку, которая делает все это автоматически. Пар пустяков. Значит, на самом деле ты здесь больше не нужен. Дигорда раздол в щёке. Если что-нибудь пойдет не так без меня не обойтись. А так, наверное, я действительно не нужен. Я здесь по большей части просто дурака валяю. Только не говори бреко. Никому не говори. И чем ты занимаешься здесь целый день? Ди вернул экран в начало меню, и появилась заставка в виде логотипа Ксеносистем. Я просто читаю руководство по эксплуатации, технические характеристики, геологические отчеты, карты. Мне это нравится. Сложив ладони, он уставился в пол. «Все хорошо, Все в порядке. Фрэнк рискнул ткнуть кулаком Ди в плечо. Можешь заниматься этим и дальше. Я тебе не начальник, не бойся. Я просто хочу быть полезным для ребят из НАСА, когда они сюда прибудут. Знать то, что они не знают о базе, об окружающей местности, это ведь было бы хорошо, да? Им же нужен будет человек, который им поможет, ведет в курс дела. Я хочу, чтобы они, чтобы они были обо мне хорошего мнения, приняли меня в свою среду, доверяли бы мне. Ну, сам понимаешь. Фрэнк его прекрасно понимал. Ладно, я все понял. Понимаю, этот вопрос покажется глупым, но для того, чтобы получить доступ ко всему этому, пароль нужен. Зачем здесь может понадобиться пароль? Здесь нет ни хакеров, ни неавторизованных пользователей. Все мы имеем доступ. Доступ есть у всех, кто приходит на базу. Не знаю. Просто я подумал, может быть, брек. Брек всегда звонит домой из спускового аппарата. Для удобства сигнал пересылается через спутниковую тарелку, но через этот компьютер он не проходит где постучал по клавишам Вот журнал передач за последние семь дней Как я уже говорил, только автоматически сгенерированные отчёты Деклан говорил, что собирается просить тебя взломать ответы к Xenon System Если честно, я надеюсь, что ты этого не сделал, поскольку, по-моему, это очень плохая затея Он меня ни о чем не просил. Зачем ему это может понадобиться? Фрэнк пропустил этот вопрос мимо ушей. Если попросит, откажись. Они зашифрованы. Ди пожал плечами. Мне не удалось их расколоть. А ты уже пробовал? Просто посмотрел, что могу сделать. Они работают на каких-то стойких ключах. Сам блок информации я выделить могу, просто я не могу определить, что в нем говорится. разумеется, у брека в спускаемом аппарате должен быть ключ. Как бы там ни было, я отвечу Деклану то же самое, что сейчас сказал тебе. И вскрыть этот шифр никак нельзя? Нет, вздохнул Ди. Шифры использует ключ из двадцати случайных символов. Я мог бы написать программу, перебирающую все возможные комбинации, но за то время, что она будет работать, я сто раз умру от старости. Если у меня не будет ключа, это просто не произойдет. Так что можно об этом больше не думать. Больше не думаю, сказал Фрэнк, поднимая руки. Спасибо за то, что показал мне что к чему. Я многое узнал от тебя. Всегда пожалуйста. Фрэнк направился к выходу. Почему погиб Зевс? — окликнул его Ди. Фрэнк остановился. Пока что не знаю, солгал он. По большей части солгал. Почему это далеко не то же самое, что как? Если кто-либо попросит тебя сделать то, от чего ты будешь не в восторге, или начнет задавать тебе вопросы, или просто выкинет что-нибудь неожиданное, дай мне знать. Ди уставился было на экран, затем снова поднял взгляд. Фрэнк, что происходит? Я пока что еще сам не во всем разобрался. Но будь в тонусе хорошо. Фрэнк вернулся в жилой модуль, чтобы подергать за ручки и понажимать на кнопки. В конце концов, он просидел в туалете дольше, чем было нужно, размышляя о разных вещах. Очистные сооружения канализации находились во дворе и представляли собой лишь примитивное устройство, которое подвергало отходы жизнедеятельности воздействию вакуума, улавливая выкипающую воду. Сухие твердые остатки стерилизовались, прессовались в кирпичи и отправлялись прямиком зеро. Всем этим раньше заведовал Зевс. Это обстоятельство, а также замечание Ди что при нормальной работе компьютерных систем он сам им не требуется, родили у Френка вопрос: а сколько человек нужно для функционирования базы? Каков минимальный необходимый штат? Марси была водителем. Но теперь все умеют управлять багги. Алиса была врачом, но после того, как она вытащила всех из глубокой спячки, ее опыт и знания больше не требовались. Зевс занимался трубопроводами, но как только все оборудование было налажено и вода пошла из замерзшей марсианской почвы, система стала замкнутой. Если же требовалась дополнительная вода, достаточно было подкинуть в аппарат пару лопат свежего грунта. Он Фрэнк отвечал за строительство, но все необходимое уже построено, по крайней мере, на данном этапе. Первое время имело место температурное расширение конструкций, но через несколько недель болты уже встали на место и не требовали затяжки. Дин наладил центр связи и центр управления так, что его вмешательство больше не нужно. Деклан, что полезного он делает, кроме как протирает вручную солнечные панели? И бродит по коридорам, ища на кого бы покричать. Брек он вообще не занимался ничем, имеющим отношение к работе базы. Зеро. Он являлся исключением из правил. Без его трудов нечего будет есть. Его работа в значительной степени заключалась в наблюдении за ростом его любимых растений, анализе смеси питательных веществ, добавляемых в резервуары с гидропоникой и регулировании скорости потоков. Зеро собирал урожай и делал новые посадки. Френку нужно было разобраться, в каком объеме работы будут продолжаться и без Зеро. Но из всех астронавтов Зеро работал больше всех и меньше всех жаловался. Итак, ответ на первоначальный вопрос двое. Зеро, вероятно, будет справляться со своей работой в одиночку на протяжении нескольких месяцев, а то и лет, до тех пор, пока не выйдет из строя что-либо такое что он не сможет самостоятельно починить. Хоть мозгов ему и не занимать, всего он не знает и, похоже, не стремится узнать. Зеро был полностью доволен своей жизнью, и Фрэнк был вынужден признать, что, возможно, немного завидует ему. Но быть может, и Зеро также требуется помощник, который бегал бы, поддерживая все системы в тонусе. Учитывая все это, кто из них решил, что Зев лишний, и был ли вообще расчет? Может быть, Зевс умер просто потому, что кто-то возомнил, что убийство сойдет ему с рук? Фрэнк не хотел соглашаться с Брэком, но он упорно кружился вокруг одного и того же заключения. Если, а по-прежнему оставалась вероятность того, что он что-то упустил и смерть Зевса была случайной, а не умышленной, Зевс был убит, неди, не Зеро, похоже, не имели к этому никакого отношения. Ни тот, ни другой не конфликтовали с ним ни во время обучения, ни на Марсе. Возможно, татуировки арийского братства и действовали на нервы Зверо или Ди, как они действовали на нервы Френку. Однако никаких свидетельств неприязни не было. Деклан раз за разом все неумолимо возвращалось к Деклану. И что ему Френку делать? Никаких доказательств у него нет. Как нет и способа их добыть, если только не пойти на то, чтобы попытаться выбить из Джэкла на признание силой. После чего, независимо от того, окажется он прав или нет, ни у кого не останется желания делить с ним тесное пространство базы. Так как же ему поступить, не став изгоем? Возможно ли такое, в принципе? Он обещал помогать Бреку в обмен на возвращение домой поскольку по базе разгуливает предполагаемый убийца, Брэк отозвал свое предложение. Насколько сильно Френку хочется вернуться домой? Он не настолько любит Марс. Да, он находит планету чарующей, прекрасной, суровой смертельно опасной, но она не стала ему домом, и здесь нет его сына. Отлично. Значит, больше всего на свете он хочет вернуться на Землю, чтобы увидеться с сыном. И на что он готов ради этого пойти? Необходимо сделать кое-какие предположения. Во-первых, что Деклон сделал в мастерской одно из двух: или открыл клапаны шлюзовой камеры, или вывел из строя насос воздуховода, и это привело к гибели Зевса. Возможно, перед этим он предварительно сделал Зевса недееспособным, подмешав ему что-либо, или Зевс сам поступил так с собой, а Деклон разозлился и решил преподать ему урок. Во-вторых, Что совершив одно убийство, которое сошло ему с рук, Декланс с высокой вероятностью попытается убить еще кого-либо, если тот также станет ему мешать. Зирос слишком важен, чтобы его терять, по крайней мере, на данном этапе. Значит, следующим станет или Фрэнк, или Ди, или Брэк. Если умрет Брэк, никакого возвращения домой не будет. Если умрет он сам, оно ему просто не понадобится. Ди Де подросток, заслуживший ссылку на Марс не больше, чем пожизненный срок. В Калифорнии достаточно компьютерных компаний, которые могли бы взять мальчишку на работу и спасти его от тюрьмы. Лучший способ безнаказанно прикончить человека это представить все как несчастный случай, при этом по возможности не навредив базе. Значит, наиболее уязвим он сам, Фрэнк, за пределами базы в скафандре на багге. Скафандр у него личный, пользуется им он один. На систему жизнеобеспечения он каждый раз наугад выбирает на стеллаже. Баги ими пользуется только он и Брэк. Деклон практически не садится за руль, как и Диззеро. Деклон много времени проводит на улице без надзора, вольный делать то, что пожелает. Если он захочет как-либо испортить баги, он запросто сможет это сделать. Фрэнк решил попросить Уди достать подробную инструкцию по багу. Его подготовка имела сугубо практический уклон: как выявлять и устранять неисправности. И в этом перечне не было катастрофических неисправностей, следствием которых станет то, что устранять проблемы будет уже некому. Возможно ли установить аккумуляторную батарею так, чтобы она взорвалась? Внутри ее заключены сжатые газы и высокая энергия. А водитель сидит прямо над ней. Разлетевшиеся осколки, разорванной рамы разорвут скафандр в клочья. Надо будет над этим подумать. Мысль не слишком приятная. Фрэнк не собирался проводить время на Марсе, играя в детектива. В самую точку. Именно играя. У него не было никаких мыслей по поводу того, с чего начать. Нажав кнопки и потянув за ручки, Фрэнк застегнул ширинку и вымыл руки и лицо это входило в программу обучения. Желудочная зараза выкосит экипаж подобно лесному пожару, и укрыться от нее будет некуда. Зеро был на камбузе, и Фрэнк направился по коридору посмотреть, чем он занимается. "Знаешь, я никогда раньше этого не делал", сказал Зеро, указывая на рыбу в ведре у себя под ногами. "Мне объяснили, как разморозить икру и вырастить мальков в аквариуме. Насколько большими они должны будут стать, прежде чем их можно будет есть, но не как их готовить. Когда я видел их в прошлый раз, мальки были не больше моего пальца. Присев на корточки, Фрэнк заглянул в ведро. «Ты "Только посмотри, среди них есть размером с мою ладонь. Они быстро набирают вес, просто поедая водоросли". Я рассудил, что нам неплохо бы немного взбодриться, и отобрал четырех самых жирных. "Но, дружище, я понятия не имею, что делать с ними дальше". Нужно их почистить. Тут ты меня ставишь в тупик. Сунув руки в чуть теплую воду, Фрэнк поймал одну тилапию. Рыбина оказалась сильной. Она пыталась вырваться, а из-за скользкого мускусного слоя на чешуе удержать ее было трудно. Мне нужен нож, самый острый, какой только у нас есть, и разделочная доска. Зеро взял со стола нож. Острия у него не было, но лезвие оказалось достаточно острым прижав рыбину к доске, фрэнк одним быстрым движением отсек ей голову. "Господи, фрэнк, это же рыба, Зеро! У нее нет мозгов, чтобы почувствовать боль". Перевернув тилапию, фрэнк вспорол ей брюхо. Отложив нож на доску, он двумя пальцами вытащил кишки. "Вот как потрошать рыбу". Зеро заметно побледнел, глаза у него стали размером с блюдца. "Почему бы тебе не приготовить салат?", предложил фрэнк. А я займусь остальным. Конечно, хорошо. Как скажешь, дружище. Разобравшись с тремя оставшимися рыбинами, Фрэнк выбросил отходы в сортир. Практически полная переработка. Органические останки пойдут на подкормку растений, а выпаренная вода в конечном счете окажется в аквариумах. Моя руки Фрэнк увидел маленькие серебристые чешуйки, окружающиеся в раковине, похожие на крошечные сияющие планеты. Он проводил взглядом, как чешуйки все более сужающимися кругами кружились в раковине, пока их не затянуло в слив. Как приготовить рыбу? Варианта было два: микроволновка или на пару. Конечно, на пару. Нужно посмотреть, какие есть специи, засунуть рыбу в кастрюлю и подождать пять минут. Достаточно, чтобы позвать всех и усадить за стол. Когда они в последний раз собирались вместе? Обыкновенно каждый просто хватал ужин, когда у него появлялось желание. Почему бы не воспользоваться этим случаем? Но только Фрэнк уже размышлял над тем, как направить разговор за столом в нужное русло, какие вроде бы безобидные замечания можно будет сделать, чтобы заставить виновного выдать себя. Отныне всё должно быть направлено на поиски того, кто убил Зевса, и для достижения этой цели нужно будет использовать любую возможность